венчание К Яре со Швеей пришли рано утром. Пока я умывалась, Швея подготовила платье и украшения. Вскоре в комнату вошла еще одна женщина. — Здравствуйте, я буду вас красить, — сказала она. Я присела возле зеркала, отдавшись в их умелые руки. Пока женщины меня красили и делали прическу, я все время думала о родителях. Меня переполняла тоска. Я не представляла свадьбу без их одобрения или хотя бы присутствия. Все происходящее вокруг казалось сном. «Готово!» — женщины подвели меня к большому зеркалу, чтобы я увидела себя в полный рост. Изящное белоснежное платье идеально сидело на моей фигуре. Волосы, завитые в локоны и собранные жемчужными нитями — Волнами спадали на плечи. Я себя с трудом узнала. «Спасибо, все прекрасно», — с улыбкой сказала я. Женщины облегченно выдохнули. Спустя десять минут дверь открылась, в комнату вошел Медиор. «Медиор!» — радостно воскликнула я. «Что вы тут делаете?» «Мне выпала честь отвести вас под венец, если вы не против». Улыбаясь, ответил он. «Мне хотелось плакать от счастья. Это был лучший подарок для меня. Я была очень благодарна Игниферу за то, что он выбрал именно Медиора. «Нам уже пора?» «Да», — кивнул он. Мы вошли в тронный зал. Я едва дотягивалась до руки Медиора, согнутой в локте, из-за его огромного роста. Зал был переполнен стражами и людьми, которые пришли поздравить короля с важным событием в его жизни. Увидев нас, все тут же затихли. В полной тишине зазвучала нежная музыка. В конце зала я увидела священника и Игнифера, одетого в черный костюм, идеально облегающий его стройную фигуру. Аккуратно зачесанные темные волосы Оставляли открытым проницательный взгляд его каре зеленых глаз. Мое дыхание перехватило от волнения. Сотни глаз сейчас были направлены на меня. Медиор накрыл своей огромной ладонью мою руку, словно успокаивая. Я была благодарна ему за поддержку. Мы медленно подходили к алтарю. Время словно остановилось. И вот я стояла напротив Игнифера. Он едва заметно улыбался, не отводя от меня восхищенных глаз. Церемония венчания началась. Священник нараспев читал молитвы в абсолютной тишине. Когда он закончил, мы обменялись кольцами. Губы Игнифера прикоснулись к моим губам. Зал словно взорвался. Гости радостно выкрикивали наши имена и поздравления. Когда крики немного утихли, Игнифер торжественно возложил корону себе на голову, после чего короновал меня. Я не ожидала, что корона будет такой тяжелой. Золотой обруч, усыпанный драгоценностями, казалось, весил пару килограммов. Теперь стало понятно, почему корона надевалась только на торжества. Венчание состоялось. Я испытывала смешанное чувство. Волнение, растерянность, усталость. До сих пор не верилось, что церемония прошла так легко. Гости перешли в обеденный зал, где повара расставили на длинных столах щедрое угощение. Нас усадили за отдельный стол. Все переключили внимание на еду и напитки, а мы, наконец, смогли расслабиться. Игнифер был обходителен. Подливал в мой тяжелый золотой кубок вкусный ароматный напиток. Сегодня я пробовала его впервые. Угощал изысканными блюдами от урула. Он часто отходил, чтобы пообщаться с многочисленными гостями. Король вел себя так легко и непринужденно, словно был обычным человеком. На секунду мне показалось, что это и есть он настоящий. Состояние лёгкости передалось и мне. Я с удовольствием принимала его предложение потанцевать. Наличие в зале людей грело душу. Никогда не думала, что буду так рада увидеть человеческие лица. Люди чувствовали себя комфортно, угощались, веселились, танцевали. Стражи держались строго, общались небольшими группами, улыбались редко. Медиор стоял в обществе своих подчиненных, угощался овощами, много пил и изредка смотрел в мою сторону, но так и не решился подойти. Наша совместная работа и его доверие были для меня бесценны. Я чувствовала, что мы с ним почти подружились. Повара не отдыхали ни минуты. Они следили за подачей блюд и постоянно наполняли высокие, украшенные ажурными узорами, кувшины. Магна стояла возле одного из столов в одиночестве. Все как будто немного ее побаивались. Только Игнифер постоянно к ней подходил, и они что-то обсуждали. Мне показалось, что ей тяжело здесь находиться. Но я надеялась, что дело не во мне». Торжество, начавшееся рано утром, ближе к ночи, начало подходить к концу. Я чувствовала себя уставшей, но с чувством выполненного долга. «Вечер заканчивается», — заметил Игнифер. «Слава Богу!» — облегченно выдохнула я. Он усмехнулся моей искренности. «Согласен. Торжества очень утомительны, но в замке они редкость». В детстве родители часто приглашали гостей. Я любил, когда меня окружает много народа, слушать разговоры. «Мне нравится видеть тебя таким веселым и беззаботным», — сказала я, посмотрев на него. Игнифер едва заметно улыбнулся. «Нам пора». Он встал и подал мне руку. Обратившись к народу, король произнес прощальную речь, после чего мы вышли из обеденного зала. Когда мы направились не в сторону башни, я вспомнила, что теперь у нас будет общая спальня, и заволновалась. Игнифер это тут же заметил. — Ты очень красивая, Мира, — сказал он, глядя на меня. — Спасибо, ты тоже, — быстро ответила я. Он усмехнулся Я взял на себя смелость выбрать комнату сам. Надеюсь, она тебе понравится. Мы остановились возле тяжелой деревянной двери, украшенной резными узорами с металлическими вставками. И гнифер открыл ее, пропуская меня вперед. Я вошла в комнату. Мой взгляд сразу привлекли два огромных окна. Я подошла к одному из них и не поверила своим глазам. Окно выходило на заднюю часть замка и открывало вид на зеленые просторы, Затянутая дымкой тумана. Я пораженно посмотрела на Игнифера. Как это возможно? Он улыбался, радуясь эффекту, который произвел на меня вид из окна. Это и есть мои земли. Теперь уже и твои, королева мира. Интересная, кстати, игра слов. Да, и правда, усмехнулась я. Несколько секунд мы молча смотрели в ночное небо усыпанная яркими звездами. «Нам пора», — повторила я его фразу. «Реши сама, когда пора», — мягко ответил Игнифер, посмотрев на меня. «Я уже решила», — тихо произнесла я, взяв его за руку.